«Перышко, финисто, ясно, сокола». Жил-был старик. У него было три дочери. Большие и средней а меньше только о хозяйстве родила. Собирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, который что купить. Большая просит, «Купи мне на платье». И средний тоже говорит, А тебе что, дочь моя любимая, спрашивает у меньшей? Купи мне, батюшка, пёрышко финиста ясно сокола. Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил на платье, а пёрышко финиста ясно сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и среднюю дочерей обновами обрадовал. А тебе, говорит меньший, не нашел пёрышко финиста ясно сокола. «Так и быть», — сказала она, — «может, в другой раз посчастливиться найти». Большие сестры Кроя да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются, а она, зная, отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает, «Ну, дочки, что вам купить?» Большие средние просят по платку купить, а меньшие говорит: «Купи мне, батюшка, перышко, финисто ясно сокола». Отец поехал в город, купил два платка, а перышка и в глаза не видал. Воротился назад и говорит, «Ах, дочка, ведь я опять не нашел перышко финиста ясно-сокола». «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливиться". Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает, «Сказывайте, дочки, что вам купить?» Больше говорят, «Купи нам серьги». А меньше опять свою. Купи мне пёрышко, финиста, ясно сокола. Отец искупил золотые серьги, Бросился искать перышко. Никто такого не ведает. Опечалился и поехал из города. Только за заставу. А навстречу ему старичок несет коробочку. Что несешь, старина? Перышко финиста, ясно сокола. Что за него просишь? «Давай тысячу». Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери. «Ну, дочь моя любимая», — говорит он меньший, «наконец то тебе купил подарок. На, возьми». Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости. Взяла коробочку, стала ее целовать, миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам. Пришла она в свою горницу». Открыла коробочку, перышко финисто ясно сокола тотчас вылетело, ударилась об пол, и явился перед девицей прекрасный царевич. Повеление между собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и спрашивают, с кем это, сестрица, ты разговариваешь? Сама с собой, отвечает красная девица, а ну отопрись. Царевич ударился об пол и сделался перышком, Она взяла, положила пёрышко в коробочку и отворила дверь. сестры туда смотрят и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, краснодевица открыла окно, достала пёрышко и говорит. «Полетай, моя пёрышко, в чисто поле, погуляй до поры до времени». Пёрышко обратилась ясным соколом и улетела в чистое поле. На другую ночь прилетает финист Ясный Сокол к своей девице. Пошли у них разговоры веселые. Сестры услыхали и сейчас к отцу побежали. «Батюшка, у нашей сестры кто-то по ночам бывает и теперь сидит да с нею разговаривает». Отец встал и пошел к меньшей дочери. Входит в ее горницу, а царевич уже давно обратился перышком и лежит в коробочке. «Ах, вы негодные!» — накинулся отец на своих больших дочерей. «Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали». На другой день сестры поднялись на хитрости. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, подставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Ночью прилетел финист Ясный Сокол, Бился, бился, не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красная девица», — сказал он, — «если вздумаешь искать меня, то ищи за три девять земель в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложишь, чем найдешь меня добро молодца». А девица спит себе, Хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, А встать пробудиться не может. Утром просыпается, Смотрит на окне ножи, Да иглы натыканы, А с них кровь так и капает. всплеснула руками. Ах, боже мой, Знать, сестрицы сгубили моего друга милого. В тот же час собралась и ушла из дому. побежала в кузницу, сковала себе три пары башмаков железных да три посуха чугунных, запаслась тремя каменными просвирами и пустилась в дорогу искать финиста ясно сокола. Шла-шла, пару башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменный просвиру сголодала. Приходит к избушке и стучится. «Хозяин с хозяюшкой, укройте от темной ночи». отвечает старушка, милости просим, красная девица, куда идешь, голубушка? Ах, бабушка, ищу финиста, ясно, сокола. Ну, красная девица, далеко ж тебе искать будет. Наутро говорит старуха, ступай теперь к моей средней сестре, она тебя добру научит, а вот тебе мой подарок, Серебряные донцы и золотой веретенце, Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется. Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношена, Другой посох изломан, еще каменная просвира изглодана. Наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась. — Добрый хозяева, укройте от темной ночи красную девицу. — Милости просим, — отвечает старушка. — Куда идешь, красная девица? — Ищу бабушка, финиста ясно сокола. Далеко ж тебе искать будет. Поутру дает ей старушка Серебряное блюдо и золотое яичко И посылает к своей старшей сестре. А Надя знает, где найти финиста, Ясно сокола. Простилась красная девица со старухою И пошла в путь дорогу. Шла-шла, шла шла Третья пара башмаков истоптана, Третий посох изломан И последняя просвира изглодана. Прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит странница. Добрый хозяева, Укройте от темной ночи красную девицу. Опять вышла старушка. Поди, голубушка, милости просим. Откуда вы идешь и куда путь держишь? Ищу, бабушка, финиста ясно сокола. Ох, трудно, трудно отыскать его. Он живет теперь в этом то городе, на просверненной дочери там женился. На утро говорит старуха красной девицы. Вот тебе подарок. Золотой пялечка да иголочка. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись в просвирне в работнице. Сказано — сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работнице. Дело у ней так и кипит под руками, и печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирне смотрит да радуется. «Слава Богу!» — говорит своей дочке. «Нажили себе работницу и услужливую, добрую, без наряду все делает». А красная девица, покончив с хозяйскими работами, Взяла серебряное донце, золотой веретенце, и села прясть. «Придет!» Искудели нитка тянется. Нитка не простая, а чистого золота. Увидала это просвернена дочь. «Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву?» «Пожалуй, продам. А какая цена?» «Позволь с твоим мужем ночь перебыть». Просвирнина дочь согласилась. «Не беда, — думает, — ведь мужа можно сонным зелем опоить, а через это веретенца мы с матушкой озолотимся». Афиниста, ясно, сокла дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру воротился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит. А он, добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнена дочь подмешала финисту ясну соколу сонного зелья в питье, уложила его спать и говорит работнице, «Ступай к нему в горницу, да мух отгоняй». Вот красная девица отгоняет мух, а сама слезно плачет. Проснись, пробудись, Финист, ясный сокол. Я, красно девица, к тебе пришла, Три чугунных посоха изломала, Три пары башмаков железных истоптала, Три просвиры каменных изглодала, Да все тебя, милого, искала. А Финист спит, ничего не чует, Так и ночь прошла. На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком. Много золотых яиц накатала. Увидала просвернена дочь. Продай, говорит, мне свою забаву. Пожалуй, купи. А как цена? Позвольствуем мужем еще единую ночь перебыть. Хорошо, я согласна. А Афинист Ясный Сокол опять целый день гулял по Поднебесью. Домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать. Красная девица подает кушанье, да все на него смотрит. А он словно никогда и не знавал ее. Опять просвернена дочь опоила его сонным зелем, уложила спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как не будила его красная девица, он проспал до утра и ничего не слышал. На третий день сидит красная девица, Держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает. Да такие узоры чудные! Загляделась просвернена дочка. «Продай, красная девица, продай, — говорит мне свою забаву. Пожалуй, купи. А как цена? Позвольствуем мужем третью ночь перебыть. Хорошо, я согласна». Вечером прилетел финист ясный сокол, жена поил его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот красная девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает — Проснись, пробудись, финист, ясный сокол. Я, красная девица, к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, Три пары железных башмаков истоптала, Три каменных просвиры изглодала, Все тебя, милого, искала. А финист, ясный сокол, крепко спит, Ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы, И он в ту же минуту проснулся. «Ах!» — говорит, — «что-то меня обожгло». «Финист, ясный сокол!» — отвечает ему девица. «Я к тебе пришла, три чугунных посох изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвира изгладала все тебя искала. Вот уж третью ночь над тобой стою, а ты спишь, не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься». Тут только узнал финист Ясный Сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от Просвирни. Поутру хватилась Просвирни дочь своего мужа. Ни его нет, ни работницы. Стала жаловаться матери. Просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила, ездила и к трем старухам заезжала. А финиста ясный сокол не догнала, его и следов давно не видать. Очутился финист ясный сокол со своей суженой возле ее дома родительского. Ударился о сыру землю и сделался перышком. Красная девица взяла его, спрятала за пазушку и пришла к отцу. «Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет, где была так долго». богу ходила молиться а случилось это как раз около святой недели вот отец с старшими дочерьми собираются к заутренне. что ж дочка милая спрашивает он меньшую собирайся да поедем нынче день такой радостный батюшка мне надеть на себя нечего на день наши уборы говорят старшие сестры «Ах, сестрицы, мне ваше платье не покости, я лучше дома останусь». Отец с двумя дочерьми уехал к заутренне. В те поры красный девица вынула свое перышко. Оно ударилось о пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко. Сейчас явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали». Входят они в церковь, становятся впереди всех. Народ дивится, какой такой царевич с царевную пожаловал. На исходе заутренней вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился перышком. Воротился и отец до дочерьми. «Ах, сестрица, вот ты с нами не ездила, а в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевною». «Ничего, сестрицы, вы мне рассказали, все равно, что сама была». На другой день опять тоже. А на третий, как стал царевич с красной девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочку допрашивать. Она и говорит, «Нечего делать, надо признаться». Вынула перышко. пёрышко ударилась о пол и обернулось царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая. На той свадьбе я был, вино пил, по усам текло, во рту не было. Надели на меня колпак, дай ну толкать, надели на меня кузов. Ты, детинушка, не гузай, убирайся, ка поскорей со двора».